9 июля. Сегодня случилось нечто совершенно ужасное. Алджернан укусил Фей. Я просил, чтобы она не играла с ним, но ей всегда нравилось кормить мышку. Обычно, когда Фей входила в комнату, он бежал ей навстречу, но сегодня все было иначе. Свернувшись в белый пушистый комок, Алджернан лежал у дальней стенки. Фей просунула внутрь руку, и он забился в угол. Ей захотелось выманить его, открыв дверь в лабиринт, и не успел я предупредить ее, как она совершила ошибку, попытавшись взять Алджерна в руки. Он цапнул ее за палец, злобно посмотрел на нас и убежал в лабиринт. Минни мы нашли в другом конце лабиринта, в комнатке для наград. Из ранки на ее груди капала кровь, но она была еще жива. Когда я захотел взять ее в руки, к нам ворвался Алджернан и прямо-таки бросился на меня, ухватился зубами за рукав и висел, пока я не стряхнул его. После этого он успокоился. Я наблюдал за ним целый час. Хотя он и продолжал решать новые проблемы без видимых наград, в действиях его появилась несвойственная ему раньше торопливость. Вместо прежних осторожных, но решительных движений по коридорам лабиринта суетливые, неконтролируемые броски. Раз за разом он поворачивает за угол слишком быстро и врезается в барьер. «Я не тороплюсь с выводами» они будут зависеть от многих факторов обязательно нужно взять алджернана с собой в лабораторию получу ли я дотацию от фонда уэлберга завтра утром позвоню Немуру.